Введение. Все четверо авторов этой книги – Джефф Лаукс, Джеймс макалей Энди Наронха и Майкл Уэйт – пришли к проблеме цифровой трансформации совершенно разными путями. Трое были членами исследовательской группы в компании Cisco, являющейся мировым лидером в области сетевых технологий со штаб-квартиры в Силиконовой долине. Четвертый был профессором ВМД, швейцарской школе бизнеса, которая занимается преимущественно подготовкой руководителей. В период между 2012 и 2014 годами мы заметили повышение интереса к теме цифровых технологий со стороны наших ключевых стейкхолдеров. В связи с этим мы, сотрудники компании Cisco, провели исследование о влиянии конвергенции самых значимых тенденций в области развития технологий, экономический потенциал которых через 10 лет достигнет 19 триллионов долларов США. Цифровые технологии быстро растут и развиваются, и компания Cisco находится в эпицентре этих событий. Большинство из 9000 руководителей, которые проходят обучение в AMD в течение каждого года, интересовались темой цифровизации, но, как правило, предпочитали занимать выжидательную позицию. Некоторые даже относились к ней со здоровым скепсисом. Сама по себе диджитализация не имела четкого определения, а в сознании руководителей была прочно связана с широко известными интернет-гигантами, такими как Google, Amazon и Facebook, поскольку относилась скорее к продуктам, которые можно превратить в нули и единицы, чем к отраслям промышленности, которые добывают, производят или перемещают различные вещи. Можно ли говорить о цифровизации применительно к их собственным предприятиям, работающим с помощью проверенных традиционных технологий, и какие сроки отпущены на внедрение цифровых бизнес-моделей, было неясно. Многие из них даже испытывали чувство дежавю. Они уже пережили бурный всплеск популярности интернета в 2000 году и наблюдали за последующими волнами преувеличенного и постоянно подогреваемого интереса к технологиям. Со временем в словаре «диджитализация» появилось новое понятие – цифровая революция. Airbnb и Uber часто, возможно, даже слишком часто упоминаются в СМИ. Но их появление стало переломным моментом, потому что теперь цифровые бизнес-модели начали представлять угрозу для отрасли промышленности, которые традиционно были физическими. Однако пресса не застряла на этом внимание. Ни гостиничные предприятия, ни компании такси не созрели для подобного переворота и не были готовы к нему. Эти организации были просто ошеломлены. Внезапно внимание СМИ и венчурных фондов стали привлекать стартапы и в других консервативных областях. Изменение конъюнктуры рынка набирало силу повсюду. К 2015 году руководители предприятий спрашивали как AMD, так и Cisco о том, могут ли стартапы использовать цифровые технологии и бизнес-модели, чтобы совершить переворот в своей отрасли или компании. Любопытство сменилось настойчивостью, и изменилась сама природа вопросов. Как у этих революционных компаний получается так быстро и успешно отвоевывать позиции у действующих предприятий? Может ли это затронуть и мою организацию? Как я могу использовать цифровые бизнес-модели, чтобы вести более эффективную конкурентную борьбу? Цифровизация перестала быть абстрактным понятием, интересным только ученым. Она превратилась в объект личной заинтересованности. В ответ на это в середине 2015 года компании Cisco и AMD совместно организовали глобальный центр цифровых преобразований бизнеса – Центр DBT. Он объединил две дополняющие друг друга стороны, заинтересованные вопросами цифровых преобразований – AMD, рассматривающую их с точки зрения бизнеса и управления, и Cisco, которая занималась вопросами технологий. Вместе они смогли создать уникальный и мощный исследовательский инструмент, который позволил бы изучать цифровую революцию. Благодаря центру DBT мы вчетвером, авторы этой книги, встретились в качестве участников исследования. Сначала мы не могли достойно ответить на вопросы, которые задавали нам руководители. После изучения научной и консультационной литературы мы обнаружили, что никто пока не может предложить ответов. Недостатка в книгах и информационных документах, целью которых было продемонстрировать, как компании могут использовать цифровые технологии для проведения преобразований, не было. Но большая часть их рекомендаций носила исключительно технический характер, рассматривала это явление только со стороны традиционного управления изменениями или сводилась к маркетинговым вопросам. Несмотря на то, что для компании, несомненно, важно проводить преобразование сверху вниз и изменять корпоративную культуру, эти общие предписания не имели большой практической ценности для организаций, находившихся на пороге цифровой революции. Они не могли не прояснить природу угрозы, которую представляли революционные компании для действующих предприятий, не предложить стратегии, которыми могли бы руководствоваться корпорации для того, чтобы противостоять этим угрозам. В ходе семинаров, учебных мероприятий, курсов обучения и исследовательских проектов мы и наша команда прилагали огромные усилия, чтобы не уходить далеко от практики. Мы старались не отрываться от жизненных реалий и создали базу знаний на основе бесед с руководителями предприятий различных отраслей промышленности во всем мире, как участвующих в диджитализации, так и далеких от нее. Вообще говоря, эта книга не о Циско, а об уникальном положении компании, которая лидирует на рынке стимулятора цифровых преобразований. Предприятия во всем мире смогут не только использовать полученные нами знания для своего развития, но и приумножать их. Информация, которую мы представляем в данной книге, основана на результатах исследований и мероприятий, проводимых Центром DBT, включая количественные исследования, проведенные с участием 941 руководителя действующих компаний из разных стран мира. Десятки подробных интервью с основателями и руководителями высшего звена стартапов и революционных компаний. Анализ бизнес-моделей более ста революционных компаний с целью понять принципы их работы и ценность для конечных клиентов. Семинары и мероприятия с участием сотен руководителей отраслевых компаний, в ходе которых обсуждались проблемы цифровой революции и возможности использования цифровых технологий для преобразования своих предприятий. Благодаря этому исследованию мы узнали, как происходит революция, какие стратегии помогут пережить ее, и какие способности необходимо развивать организациям, чтобы эти стратегии начали приносить плоды. Конечно, изучать предпринимательские стартапы интересно, но мы написали эту книгу и для действующих компаний, которые хотят знать, как выжить в условиях цифровой революции. Мы все прекрасно знаем, что многие стартапы, если не большинство из них, о которых мы рассказываем в этой книге, в долгосрочной перспективе могут оказаться неэффективными. Такова их судьба. Мы говорим о них не потому, что, по нашему мнению, они превзойдут нынешних лидеров рынка, и не потому, что они заслуживают особого уважения. Мы совсем не прославляем стартапы. Однако самые важные преобразования, проведенные ими, и отдельными отраслевыми компаниями-энтузиастами, можно разобрать, изучить и применить к крупным традиционным компаниям. В этой книге мы подчеркиваем, что значение имеет не компания-революционер, а сама революция. То есть в долгосрочной перспективе интерес представляют цифровые перевороты, произведенные этими компаниями. Именно они являются настоящими источниками изменений для повышения эффективности конкурентной борьбы, будучи как угрозами, так и возможностями для предприятий, работающих в одной отрасли. Определение. Цифровизация имеет сомнительную репутацию одного из самых часто используемых терминов из области бизнеса, но в то же время она не получила четкого определения. В ходе нашего исследования мы выделили несколько принципов, которые будем использовать в этой книге. Цифровизация. Мы определяем цифровизацию как конвергенцию большого числа научно-технических инноваций, которые появились благодаря интернет-технологиям. Естественно, они появлялись постепенно, но на сегодняшний день самыми важными из них являются большие данные и аналитика, облачные вычисления и другие платформенные технологии, решения мобильности и геолокационные сервисы, социальные сети и приложения для совместной работы, подключенные устройства и интернет вещей, искусственный интеллект и машинное обучение, а также виртуальная реальность». На наш взгляд цифровизация должна основываться на одной или нескольких из этих технологий. При этом ключевым аспектом становятся возможности подключения. Цифровая революция. Мы определяем цифровую революцию как влияние цифровых технологий и бизнес-моделей на текущее ценностное предложение и соответствующую позицию компании на рынке. Несмотря на то, что цифровая революция не должна быть чем-то отрицательным, ее часто представляют именно в этом свете. Как мы увидим из этой книги, цифровая революция может нести в себе как возможности, так и угрозы. Мы считаем, что революционные технологии оказывают влияние на конкурентоспособность. Все, что вызывает значительные и быстрые перемены в конкурентной среде, следовательно, является революционным. Все очень просто. Если цифровые технологии и бизнес-модели используются для оказания подобного воздействия, происходит цифровая революция. В этом случае мы стремимся понять эти бизнес-модели и возможности предприятий, производящих цифровую революцию, и сделать выводы, применимые к игрокам отраслевого рынка. Цифровое преобразование бизнеса. Мы определяем цифровое преобразование бизнеса как организационные изменения с помощью цифровых технологий и бизнес-моделей с целью повышения эффективности деятельности. Во-первых, целью цифрового преобразования бизнеса является повышение эффективности работы предприятия. Во-вторых, цифровое преобразование бизнеса имеет цифровую основу. Организации постоянно трансформируются, но чтобы мы смогли назвать эти преобразования цифровыми, одна или несколько цифровых технологий должны оказать на них значительное влияние. В-третьих, подобное преобразование бизнеса подразумевает организационные изменения, изменения процессов, кадров и стратегии. Таким образом, цифровое преобразование бизнеса больше, чем просто технология. Строго говоря, эта книга не просто о преобразовании, по крайней мере, не в традиционном понимании этого слова. Здесь представлены главные результаты первого года работы Центра DBT при сотрудничестве с AMD и Cisco, полученные к настоящему времени. В течение четырех последующих лет нашего сотрудничества мы глубже рассмотрим многие темы, связанные с преобразованиями и план организационных изменений компании. Данную книгу следует считать руководством для отраслевых предприятий, которое поможет обуздать цифровую революцию, а также эффективно конкурировать со стартапами и нетрадиционными соперниками. Структура книги В этой книге мы объясняем, как действует цифровая революция, как новаторские компании проводят цифровую революцию и какие стратегии необходимо использовать отраслевым предприятиям, чтобы успешно работать в этой среде. Мы уделяем особое внимание трансформации, то есть организационным изменениям в плане повышения общей гибкости компаний, а также рассказываем о людях, процессах и технологиях, которые отличают революционные компании от обычных отраслевых предприятий. Эта книга состоит из двух частей. В первой части мы рассматриваем цифровую революцию как образ, который мы назвали цифровым вихрем, и объясняем его влияние на конкурентоспособность в разных отраслях промышленности. Здесь мы исследуем механизм революции, выявляя лежащие в ее основе типы потребительской ценности и бизнес-модели. Мы также предлагаем стратегии и подходы, которыми могут воспользоваться руководители в условиях этой революции. Руководители крупных отраслевых предприятий смогут узнать из нашей книги, как победить революционные кампании их же оружием. В главе первой мы рассказываем о серьезной и неизбежной угрозе, которую цифровая революция представляет для всех отраслей промышленности на основе большого объема данных, полученных в результате исследований и аналитической работы. Также мы объясняем принцип действия цифрового вихря, который является концептуальной основой данной книги. Цифровая революция реальна, и мы полагаем, что она быстро и жестко расправится с теми, кто не успел принять необходимые меры. Компании могут использовать модель вихря, чтобы понять природу этой революции и ее законы. Эта модель позволяет получить представление о перевороте, а также о том, как и почему он вас затронет. В главе второй анализируются конкретные бизнес-модели, используемые революционными компаниями для создания потребительской ценности, и рассматриваются причины, по которым действующим предприятиям сложно конкурировать с появившимися на их рынке революционными компаниями. Мы описываем, как революционные компании создают три типа ценности – ценность стоимости, взаимодействие и платформы, и разбираем их на основе 15 четких бизнес-моделей. Самые успешные революционные компании применяют подход комбинированной революции, как мы его называем, совмещая эти бизнес-модели и создавая предложения, которые оказываются дешевле и лучше, чем то, что могут предложить другие отраслевые предприятия. Эти бизнес-модели представляют собой структурные элементы, на основе которых обычные отраслевые компании смогут совершить цифровой переворот. В главе 3 мы показываем, насколько сильно в условиях цифрового вихря изменилась как сама природа конкуренции, так и игроки. Мы вводим понятие «вампир ценностей», которое обозначает самый опасный для действующих предприятий вид революционной кампании. Под воздействием вампиров ценностей размер рынка, который они завоевывают, постоянно сокращается. После таких нападений отраслевым компаниям, если они выживают, нужно принимать меры, чтобы компенсировать снижение доходов и показателей рентабельности. Мы также изучаем положительную сторону цифровой революции, использование цифровых бизнес-моделей действующими компаниями для реализации новых возможностей. Это явление мы называем вакансией ценностей поскольку в условиях цифрового вихря конкурентные преимущества не являются постоянными. В главе четвертой мы увидим, что по мере нападений вампиров ценностей и других революционных компаний на основных игроков рынка, компании должны превратить свои слабости в сильные стороны. Они должны понять важное различие между уничтожением рынка, его оккупацией и победой. Мы познакомим вас с четырьмя стратегиями реагирования – Две из них, сохранение и отступление, направлены на защиту, а две другие, прорыв и оккупация, больше подходят для нападения. Эти стратегии помогут вам разобраться, что нужно делать, чтобы успешно конкурировать в революционной среде цифрового вихря. В разделе 2 мы изучаем, как компании могут справиться с переворотом, став более гибкими. На наш взгляд, гибкость является единственным важнейшим оружием в арсенале организаций, ведущих конкурентную борьбу в условиях постоянно растущей цифровизации. Не став гибким и адаптивным, добиться устойчивого успеха в цифровом вихре невозможно. Несмотря на то, что каждая компания и отрасль будут искать свои пути обеспечения гибкости, основные понятия и возможности остаются одинаковыми. С большой степенью гибкости вы можете быстро приспосабливаться к изменениям конъюнктуры рынка, предугадывать и использовать их. Вы сможете понять, каким образом революционная компания может напасть на ваш основной рынок и как сделать ценностные предложения более привлекательными для клиентов. Вы научитесь определять появление опасной революционной компании, а также находить возможности на смежном рынке. Для выживания в условиях цифрового вихря необходимы преобразования, а они невозможны без гибкости. В главе пятой мы вводим понятие цифровой гибкости бизнеса, способности, которую должны развивать компании, чтобы использовать цифровые бизнес-модели для создания новых форм ценности. Цифровая гибкость бизнеса имеет три четких составляющих, поддерживающих друг друга гиперосведомленность, информированное принятие решений и быстрая реализация. Мы определяем эти понятия и показываем, для чего необходимо развивать все три составляющих, чтобы эффективно конкурировать в условиях цифрового вихря. В главах с 6 по 8 мы подробно рассматриваем каждую из составляющих цифровой гибкости бизнеса и приводим примеры их развития в компаниях, как на действующих предприятиях, так и в стартапах. Мы предлагаем ознакомиться с возможными сценариями и новыми технологиями, которые могут пригодиться при формировании механизмов гиперосведомленности, информированного принятия решений и быстрой реализации составляющие цифровой гибкости бизнеса, позволяют определить угрозы и возможности, помогают принимать правильные решения на основе этих знаний и быстро реализовывать их со скоростью, необходимой для выживания в условиях цифровой революции. Мы можем рассматривать оперативные изменения, которые требуются для развития цифровой гибкости, как разновидность внутренней цифровой революции для получения исключительных возможностей. В заключительном разделе книги говорится о применении результатов исследований и идей вашей организации. В нем содержатся упражнения, с помощью которых вы сможете определить, насколько вы уязвимы и какие меры необходимы предпринять для защиты и перехода в наступление. Мы рассказываем о принципах работы революционных компаний и рассматриваем способы конкурентной борьбы в новом мире, который может показаться пугающим и непостоянным. В конечном итоге вам необходимо решить, какие формы примут гиперосведомленность, информированное принятие решений и быстрая реализация вашей организации. И, наконец, мы представим модели, которыми вы сможете воспользоваться, встав на путь преобразований, а также наш взгляд на основные вопросы, которыми будут задаваться руководители при взаимодействии с реалиями конкуренции в условиях цифрового вихря.